и есть хороший воин, вновь заговорил Аскел. Псих, великий воин. Невольно всплыла в голове характеристика берсеркера. Фаша Рустевка смогла попить мой берсеркер. Попить, в смысле побить. Виктор усмехнулся. Вообще-то это у него кровушки-змейка в свое время изрядно попила. От того викинга, носившего шкуру медведя-мутанта, она просто отправила в аут. А фы попили много мой трушинник, упили мой персеркер и сделали из пяти мой фойн пять коллег. Корсир говорил об этом спокойно, но в глазах его полыхал едва сдерживаемый гнев. Возможно, Василь прав. Их вывезли в море для того лишь, чтобы утопить. А под освобождением из рабства Аскел подразумевает смерть. Фы кричали и трались, как персеркры. — продолжал викинг, — и гнев в его глазах разбавлялся уважением и даже восхищением. — Нет, похоже, топить их пока не будут. — Скажи мне, вы есть рус-персеркер? — прозвучал вдруг неожиданный вопрос. — Псих великий воин! — вновь пронеслось в голове. Вспомнилось, как они бросились в драку без всякой надежды на победу и как яростно пробивались сквозь толпу викингов. «Может быть», — осторожно ответил Виктор. «А что?» «Мой Трушина идёт далеко в море вместе с людьми Черных Крестов». «Ага, Аскел тоже намылился в инквизиторский поход на запад. Но они-то тут с какого боку?» «Мой Трушина нужен и персеркер», — объяснил Харсир. «Персеркер — это есть сильная Трушина». Сильная трушина — это есть Мнооко, Топыча. Понимаешь, Солото? Да, конечно. Теперь и Виктор все понимал. Их отчаянное и безрассудное поведение в темнице настолько впечатлило Аскела, что он решил использовать воинственных пленников в качестве бойцов. Не вось уже строят планы, как на далеких западных берегах будет пускать их в битву в первых рядах, а потом грузить на дракар топычу, захваченную с помощью русских берсеркеров. Клупо делать опычный слукараб раб из хорошей фоин. Хороший фоин Толшин хорошо файфать», — говорил викинг. «Если вы поплывете со мной, чтобы хорошо файфать, то станете свободный и покатый все фы». Но... Что путиш кафурить, Руспер Каков путь твой слов на мой слов? Нам нужно посоветоваться, ответил Виктор. Софетуйся, время много. Пожал плечами Аскел и отошел на нос судна.